У недуга есть название одиночество. Вот от чего страдает Фрут Торкильсон. Это хроническое заболевание, оно носит в себе смилчивый и храбростью. Но иногда, поздно вечером, когда день выдался нелёгкий, она говорит мне: "Мне так одиноко, шлёпик". И от этого мне делается ужасно, потому что я-то не одинок. У меня есть Фрут Торкильсон, а этого более чем достаточно. У Фрут Торкельсен же, напротив, есть только я, и для нее этого мало. По-моему, будь Фрут Торкельсен собакой, она была бы счастливее. Впрочем, это большинство людей касается. Будь она собакой, и на улице могла бы здороваться со всеми встречными и поперечными, как знакомыми, так и незнакомыми. Каждая такая встреча пахла бы увлекательными историями и пикантными подробностями, не говоря уже о том, что... нюхать друг дружку намного интереснее, чем холодно кивать, проходя мимо. Как это заведено у людей. И это если они вообще соизволят поздороваться. Вчера доктор Пил показал нам программу под названием Моя свекровь врёт, чтобы разрушить наш брак. В какой-то веки Фрут Торкильсон решила не досматривать программу. Прямо посреди фразы она схватила волшебную пластмаску и могущественным движением большого пальца положила конец и свекрови, и доктору Пилу. Обычно под доктора Пиллой я мирно дремал, поэтому сейчас, оглушенный внезапной тишиной, поднял голову. Фрут Торкельсен сидела и смотрела на потухший экран. Времени так прошло довольно много. Она всматривалась в темноту и слушала тишину. Да, что-то чересчур долго. Поэтому я спросил. Хотите это обсудить? Нет, — отрезала Фрут Торкельсен. Нечего тут обсуждать. Когда тебя что-то мучает, лучше выговориться. От этого сразу станет легче. Вы и сами так говорили. А с чего ты решил, будто я хочу, чтобы мне стало лучше? Фруторкильце умеет подпитываться буквами. Она смотрит на страницу книги, и они дают ей силу, подобно тому, как меня питает свиной жир. Однако чтение тоже черевато осложнениями. Всё, что поступает внутрь, неважно в голову или в кишечник, должно иметь и выход. Когда то, что Фрут Торкильсон закладывает себе в голову, не получает оттока в голове случается запор. Слова из книг, плавные и величаво, как река протекают через Фрут Торкильсон. Вот только что произойдёт, если эта река не найдёт выхода? Наводнение. Залитые поля, погибший урожай, неплодородная пустошь. Порой я боюсь, что Фрут Торкильсон превратиться в пустошь. Безумие шефа перекинулось и на Фру Торкильсон. Она решила добраться до южного полюса маленькими шашками с одной единственной собакой в упряжи. Шеф врун. Эта мысль не только основная установка, но и вывод, который Фру Торкильсон делает, рассказывая об антарктической одиссее. И сейчас она, полная злорадства и драконовой воды, подошла к моменту, когда шеф вынужден признаться миру в своей лживости. В деле против шефа это её доказательство Б. Доказательство А, что он врал своей матери, даже если действительности это и не соответствовало, оставалось важнейшим аргументом Фру Торкильсон. Шеф стоит на палубе Фрама перед безъянь мачтой, заложив руки за спину. На маленьком острове в Атлантическом океане едва забрезжил рассвет. Нет в мире места, откуда до северного полюса было бы ещё дальше, чем отсюда. На мачте висит квадратная карта, не похожая ни на какие другие карты. На карте изображён остров с тщательно вырисованной береговой линией. Внутри острова несколько горных хребтов. А вот ближе к центру ни единый отмечены, не видно. Основная часть карты представляет собой белое пятно, где линии собираются в одной точке, как на мишени для дротиков. Но можно эту карту увидеть и иначе. Похоже, шеф именно так её и видит. Как будто эти линии, расходящиеся в стороны, солнечные лучи. Шеф держит речь. Говорит о южном полюсе. Точке, в которой сходятся линии, э, или, если угодно, лучи. Сияющие звёзды или чёрные дыры. Всё или ничто. Шефу даже и говорить не обязательно. Первый или последний. Промежуточного не дано. Не обязательно ему говорить и о том, что их ждёт, если они не придут туда первыми. Кое-кто уже пытался стать первым. Первей и первых. Вот какую цель поставил шеф. Вопросы есть? Вопросов не было. Он врал всем, у кого выпрашивал деньги. Врал тому, у кого арендовал судно. Врал своему королю и своим матросам. Говорил, будто собирается на северный полюс, даже объяснял, почему именно ему надо на северный полюс. Расписывал свой план так внятно и убедительно, что люди согласны были потерять 7 лет ради того, чтобы брести за ним по полярным льдам. А 7 лет это долго, половина собачьей жизни. То есть, если ты отправился в это путешествие с собакой э, в самом расцвете сил, то возможно, умер от старости, так и не дожив до возвращения домой? Да, так оно и было, подтвердила Фрутор Кильдсен. Мой отец уходил в рейс на 3 года. Впервые я увидела его, когда мне было 3. В следующий раз, когда мне было 6. Зато когда мне исполнилось 9, он целый год никуда не уезжал. А потом он исчез. Вроде как судно ушло в Китай, но по пути туда отец просто пропал. Что с ним случилось, мы так и не узнали. Мама говорила, это экипаж с ним расправился. Она говорила, что отец был чересчур жёстким. Хотел бы я знать, какой смысл мама Фру Торкильсен вкладывала в слово жёсткий. Например, шеф, скорее всего, был жёстким. Но с другой стороны, наверное, недостаточно жёстким. Его жёсткости хватило, чтобы перевернуть вверх тормашками земной шар, нарушить словы и заплыть на полученном нечестном путём корабле прямо в учебнике истории. Хватило, чтобы увести огромную стаю скимоских собак в никуда. Но он был недостаточно жёстким, чтобы его собственная команда свернула ему шею и выкинула за борт. Что ж, значит, ему удалось удержать равновесие и не скатиться ни в одну из крайностей. Эскимосы научили шефа править собачьей упряжкой. Он научился охаживать кнутом псин, отказывавшихся ему повиноваться, и усвоил, насколько быстро можно откормить измотонную и изгладавшуюся ездовую собаку, чтобы та вновь держала хвост пистолетом и рвалась в дорогу. Он усвоил, что случится, если слишком загнать собаку, а после того, как пристрелил собаку, не желавшую убежать в упряжке, узнал, что гренландские собаки каннибалы, неплохи на вкус и защищают от болезней. Мёртвая гренландская собака, думал шеф, нередко бывает хороший собака.